вдовствующей королеве запрещено было показываться на люди, и Клеменса по наивности души решила, что созыв ассамблей с умыслом приурочен к этому дню, дабы она могла её возглавить. Королева заранее начала готовиться к своему первому торжественному выходу с невольным чувством любопытства, интереса и нетерпения. В эти дни ей даже стало казаться,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 правившую Францией после смерти супруга вместе со своим зятем Будуэном Фландрским в силу нерушимого права дарованного при помазании. Равно ссылались на более близкий пример на королеву Бланку Костильскую, память о которой была ещё свежа. Однако дофин Вьенский, зять Клеменции, который имел все основания выступить в защиту интересов вдовствующей королевы, целиком перешёл на сторону Филиппа после подписания брачного контракта между своим сыном и маленькой дочкой графа Пуатье. Карл Валуа, выдававший себя за ярового защитника и покровителя племянницы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 Если Клименция ещё существовала как мать будущего короля, то уже перестала существовать как королева. Сидя в запретии в дальнем крыле дворца, Клименция прислушивалась к утихшему гулу, так как члены ассамблеи уже вошли в зал большого совета, и за ними заперли двери. Боже мой, Господи, думала она, почему «Почему я не осталась в Неаполе?» И, вспомнив счастливые дни детства, лазурную гладь моря, тамошний шумный, суетливый, великодушный народ, чуткий к чужой беде, ее народ, который умеет так горячо любить, она громко зарыдала. А тем временем Миль де Нуае зачитывал новый устав «Престола наследования». Граф Потье шёл уместным отказаться от всех внешних атрибутов королевской власти. Кресло выдрузили в самом центре возвышения, но балдахин он приказал не ставить. Он появился в тёмном одеянии, без единого украшения, хотя официально траур при дворе уже кончился. Всем своим видом он, казалось, говорил: "Мессиры, мы пришли сюда работать". Всего трое было ваноссов, шефствовавшие перед Филиппом, молча встали за его креслом. Таким образом, он уже осуществлял верховную власть, не провозгласив себя её носителем, зато он тщательно обдумал, куда кого посадить в зале. К его приходу камергеры развели присутствующих назорани отведённые для них места. И этот чересчур строгий церемониал, введённый им самовольно, поразил участников ассамблеи, напомнив им времена и повадки Филиппа Красивого. Справа от себя Филипп усадил Карла Влуа. Рядом с ним Гоше де Шатиёна. Расчитывая таким образом держать бывшего императора Константинопольского на виду, а главное подальше от его клана. Филипп Вуа очутился в шестер рядах от отца, по левую руку регента, а ставили место для его дяди, Людовика де Эвре, чьим соседом оказался родной брат короля Карл де Ламарш. Так что оба Карла не могли переговариваться во время заседания,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 внимал его речам или пользовался его расположением, были окутаны покровом святости. Достаточно было Эду бургунскому встать и сказать: "Моя матушка, дочь короля Людовика Святого, давшего ей своё благословение, когда он отбывал к неверным и погиб там". И все присутствующие умилялись. Потому-то Время заранее отразить этот ловкий ход, Филипп ввёл в игру ещё один совершенно неожиданный козырь Роберта Клермонского, шестого сына Людовика Святого, последнего оставшегося в живых. Раз им требуется порука Людовика Святого, они её получат. Присутствие Роберта, графа Клермонского, казалось чудом, ибо в последний раз он появлялся при королевском дворе Более 5 лет назад, а его существование давно забыли, а когда случайно вспоминали, то говорили о нём чуть ли не шёпотом. И впрямь Роберт был безумец. Он лишился рассудка в 24-летнем возрасте, получив удар палицей по голове. Лихорадочный бред сменялся длительными периодами затишья, чем и пользовался иной раз Филипп Красивый, когда ему для представительства требовалось от прысклюдовика Святова. Можно было не опасаться, что старик скажет лишнее. Он вообще почти не говорил. Зато приходилось опасаться его поступков, ибо приступы безумия накатывали на Роберта без всяких видимых причин, и тогда он, обдажив меч, бросался на своих же родных, внезапно проникшись к ним лютой ненавистью. Было поистине мучительно видеть как столь высокородный и красивый старец, он и в шестьдесят два года сохранил величественную осанку, крушит мебель, режет гобелена и гоняется за прислужницами, вопя, что они его противники по турниру. Граф Пуатье велел усадить его на другом конце, напротив герцога Бургундского и поближе к дверям. Два конюшах могучего телосложения стояли вплотную за его креслом, готовые при малейшем признаке тревоги связать Роберта. А сам граф Клермонский осматривал собравшихся недоверчивым, скучающим, рассеянным взглядом, иногда задерживался на каком-нибудь лице, и тогда в глазах его на миг загоравалось мучительное беспокойство, словно безумец хотел что-то припомнить, но оно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 Неуклюжий, уродливый коротышка Бурбон обладал зато светлым умом, не даром он принял сторону Филиппа Пуатье. Вот от этих-то синьоров слабых, кто на голову, кто на ноги, и пошла линия Бурбонов. И так на ассамблее, состоявшейся 16 июля 1316 года, сошлись три ветви Капетингов, которым предстояло править Франции в течение ещё пяти столетий. Три династии могли воочию увидеть свой корень, своё начало или свой конец. Тут были прямые потомки Капетингов, линиям которых скоро суждено было угаснуть с Филиппом Пуатье и Карлом де Ламаршем. Тут были Валуа, которые, начиная с сына Карла, 13 раз будут восходить на французский престол, и наконец бурбоны, которые станут королями лишь после того, как угаснет ветвь Вуа, и потребуется снова призвать на трон кого-либо из потомков Людовика Святого. И всякий раз, когда одна династия сменит другую, смена эта будет сопровождаться опустошительными кровопролитными войнами.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 тем, что нам предложили новый порядок установления легитимства, каждая статья которого составлена именно в расчёте на данный случай, тогда как существует предписание нашего последнего короля,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 Именно волю моего отца мы и творим здесь. Разве не так, дядюшка? добавил он, повернувшись к Людовику де Эвре. За последние полтора месяца его сводный брат Карл Валуа и его шурин Робер Артуа так досадили Людовику де Эвре своими интригами, что он не мог отказать себе в удовольствии поставить их на место. Тону установления, на которое вы ссылаетесь, Робер, ценно для нас как принципиальное решение вопроса, а не тем, что там названы те или иные имена. Ибо если подобный случай в королевской фамилии произойдёт, скажем, через 5-10 или 100 лет, то ведь не будут же приглашать моего брата Карла стать регентом королевства?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 И именно потому мы почтили его своим выбором. И не возвращайтесь, пожалуйста, к уже решённому вопросу. Присутствующие подумали, что Рабер разбит на голову, но видно плохо, они его знали. Рабер сделал два шага вперёд, наклонил голову, подставив свой жирный загривок солнечным лучам, заглядывавшим в витражи. Его огромная тень, тёмная, как угроза, распростёрлась на плитах пола, коснувшись ног графа Пуатье. В распоряжениях покойного короля Филиппа, возразил он, ничего не сказано насчёт королевских дочерей, ни о том, что им следует отказываться от своих прав, ни о том, что ассамблея пэров правомочна решать вопрос «Будут ли они править государством?» Сеньоры герцога Бургундского одобрительно закивали, а герцог Эд, не удержавшись, крикнул «Хорошо сказано, Робер! Я об этом как раз и собирался говорить!» Бланка Бретонская снова обвела собрание пронзительным взглядом своих живых блестящих глаз. Коннетабль досадливо шевельнулся в кресле –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 с каких-то пор королевским дочерям, за немением наследника мужского пола, отказано в праве наследовать отцовскую власть и корону. Тут поднялся конный табль. С тех самых пор мисс Юргерцุก, прояснял он неторопливо, что очевидно входило в его расчёты. С тех самых пор, как мы не можем быть полностью уверены, что та или иная принцесса рождена действительно от своего отца, чьи преемницы ее прочат. Так знаете же, что говорят на сей счет люди и что десять раз твердил нам на Малых Советах Карл Валуа. Франция слишком прекрасная и слишком огромная страна, мисс Сергерцог, «Чтобы можно было без согласия пэров короновать принцессу, коль скоро мы не знаем, дочь ли она короля или дочь конюшева». Угрожающая тишина нависла над залом. Эд Бургундский побледнел. Советник Гийом де Мело, приставленный к герцогу по настоянию герцогини Агнессы, зашептал ему что-то на ухо, но тот ничего не слышал». Всем показалось, что Герцерк вот-вот бросится на Гуше де Шатиёна, который спокойно ждал атаки, напряжив мускулы, выпятив грудь, сжав кулаки. Хотя конный -Э табель был лет на 30 старше своего противника и ниже его на полголовы, он бесстрашно готовился к бою, который, пожалуй, даже принёс бы ему победу. Но гнев Герцега Бургунского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 Будто для того, чтобы опорочить королеву Маргариту, прости, Господи, её прегрешения, требуется моё пособничество. Я обратившись к Гоше де Шатиёну, он вполголоса добавил: "Не надо же вам было упоминать моё имя". "А вы взять!" прогремел я, адресуясь теперь уже к Филиппу Валуа. "Неужели вы одобряете все эти мерзости, которые здесь говорят сам Но долговязый и скованный в движениях Филипп Полуа тщетно пытался со своего места поймать взгляд отца и прочесть в нём совет. Поэтому он ограничился тем, что возделк потолку обе руки жестом покорного бессилия и сказал: "Надо признать, брат мой, что скандал был громкий". Ассамблея загудела. В зале нарастал сердитый рокот голосов. Адвней синьоры с пеной у рта настаивали на незаконном происхождении Жанны, другие доказывали, что она рождена от Людовика. Карл де Ламарш сидел бледный, понурив голову, боясь поднять глаза, с тем чувством неловкости, которое он испытывал всякий раз, когда при нём заходила речь об этой несчастной истории. Маргарита умерла, Людовик умер, думал он. а моя супруга Бланка жива, и с меня по-прежнему не смыто клеймо бесчестия. Граф Клермонский, о котором все успели позабыть, вдруг беспокойно оглядел залу. «Вызываю вас на бой, мессиры! Вызываю вас всех!» — закричал последний сын Людовика Святого, скакивая с места. Подождите, отец мой, подождите немножко. Сейчас мы с вами отправимся на турнир, уговаривал его Людовик Бурбон и махнул рукой двум великанам конюшам, приказывая им подойти поближе и приготовиться. Робер Артуатер жестикулируя оглядывал присутствующих, которых ему к великой его радости удалось strawить друг с другом.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 И трудно было надеяться, что между ними воцарится доброе согласие. Филипп Пуатье протянул вперёд обе руки, призывая присутствующих к спокойствию. Но это не желало успокаиваться. Мне затем он явился на ассамблею. О, отнюдь не затем. Достаточно я наслушался сегодня о скорблении нашей Бургундии, кузен мой, заявил он. Довожу до вашего сведения, что не признаю вашего права на регентство и подтверждаю перед всеми права моей племянницы Жанны. Потом жестом, приказав бургундским баронам следовать за собой, Герцэг покинул зал. "Мессиры", проговорил граф Филипп Потье. Именно этого и хотели избежать наши легисты, откладывая на более поздний срок Решение вопроса о наследственных правах принцесс коль скоро таковое потребуется от совета перов. Ибо если королева Клеменсы даст стране наследника престола, все эти споры потеряют всякий смысл. Робер Артуа по-прежнему стоял перед возвышением, уперев руки в бока. Итак, насколько я вас понял, кузен, крикнул он.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 Рабер, замешкавшись у порога, нагнулся к графу Клермонскому и злобно усмехаясь, шлепнул ему на ухо. В бой, kuzen, в бой! Ряжьте верёвки, скликайте людей! завопил граф Клермонский, вскакивая с кресла. Что бы чёрт тебя взял, со всеми потрохами с лавредный Боров! набросился Людовик Борбон на Рабера.